Глава четырнадцатая. Лестер Этлхард «Почти у всех бойцов есть боевая форма. Сарканы покрываются чешуей, ликаниты переходят в полуоборот, дворфиты призывают доспех. Тебе нужно будет изучить все эти особенности, прежде чем ты начнешь выходить с ними в спарринг наравне». Лестер вытер лицо полотенцем и вновь повернулся к Джессу. Парень запыхался, а это он еще даже не начал по-настоящему его гонять. «Я не смогу выходить с ними наравне, пока не инициирован», — напомнил Джосс. «А это может случиться еще не скоро». Лестер встряхнул руки и медленно двинулся на него. Ликонит уже достаточно восстановился, чтобы вновь приступить к тренировкам. У таких, как он, очень быстрая регенерация. А когда они входят в полную силу, восстановление становится почти мгновенным, именно поэтому их так сложно измотать. На самом деле внутренняя магия чувствует, когда от нее требует большего, чем она может дать. И в конце концов, процессы взросления в тебе могут ускориться, если ты подойдешь к своему развитию с умом и не будешь пытаться угробить себя раньше времени». «Постепенное развитие», — вздохнул Джоз, вставая в боевую стойку. «Я понял». «Именно. Есть, конечно, экстремальные средства для пробуждения сущностей», но они очень опасны и непредсказуемы, так что просто слушай умных людей, и все сложится даже лучше, чем ты себе это представляешь». Лестер резко шагнул вперед и прежде чем Ликонит успел что-то сообразить, перехватил его поперек туловища и быстро уложил на обе лопатки. «Нет, но ну так нечестно!» — возмутился тот, грохнув кулаком по полу. «Вы меня отвлекли!» «А ты не отвлекайся. Порой противники очень коварны, и они владеют массой уловок, У тебя сейчас есть прекрасная возможность изучить теорию, прежде чем ты полноценно приступишь к практике. Ладно, ты устал, отдыхай, продолжишь с тренером». Лестер спустился с ринга, а Джосс за ним. Их место сразу заняли двор Фит Ургов и его тренер. Молодой боец и правда подавал большие надежды. Возможно, он станет еще более известным, чем попавший в полицию Цуркан Зетенс. Он хоть и самодоволен, но способен трезво оценивать свои силы, если нужно. Вот, смотри, готово расписание боев на ближайшие две недели. Имон сразу сунул в руки Лестеру листок с календарной таблицей. Как только ты его утвердишь, пускаем афиши и билеты в печать. Кассирам предстоят жаркие деньки. Лестер внимательно изучил расписание и внесенные в него имена бойцов. Этот что тут делает? Он ткнул кончиком пальца в одно из имен. Т.Р. вздохнул Имон. «Я понимаю, что его протектор тебе не нравится. Но он и правда сильный боец. Разнообразит программу. Далеко не продвинется, зато взбодрит нашего Ургофа». «Верно? Ургов? окликнул он дворфита. Тот напряженно наблюдал за движениями тренера, пытаясь не пропустить атаку, а поэтому выдал только задумчивое «Угу». «Он очень агрессивен». Лестер покачал головой. «У нас не бойня в коллекторе, а солидное зрелище». «Мы вынуждены привлекать бойцов со стороны». Вздохнул огред. «Иначе на нас скоро нападут с обвинениями в фальсификации боев. И так уже проскакивают слухи, что все предрешено. Это неправда, но на пользу нам не идет. Приятно быть монополистом, но с этим не согласны некоторые влиятельные люди. А они могут создать нам ненужные проблемы. Этот боец сольётся быстро, не волнуйся». «Если что-то пойдет не так, ты будешь за это отвечать». «Хорошо». Мрачно согласился Имон. Дверь зала распахнулась, и внутрь заглянул посыльный. «Вам письмо, мистер Эттелхарт?» Мальчишка выглядел загнанным. Видимо, ему пришлось добираться от контора до арены в очень короткий срок. Он вручил послание Лестеру, встряхнул в ладони положенные за хлопотами дики и, довольный, удалился. От конверта едва ощутимо пахло цветами. Этот аромат мгновенно взбудоражил все внутри — По груди скользнуло горячее покалывание, похоже, снова магическая татуировка шалит. С каждым днем Лестер все четче ощущал драконью жажду обладать, летать, выплескивать полную мощь из сигнов, как будто накопленная за годы ожидания напряжения наровило пробить крепкую плотину. Скорее всего, воображение тоже играло в этом не последнюю роль. Но Лестер знал, что все меняется, и как скоро это произойдет, зависит от одной хрупкой юной девушки, написавшей письмо, которое он держал, предвкушая, как вот-вот откроет. «Уважаемый мистер Эттлхарт, я очень благодарна за вашу заботу. Мне не хотелось бы доставлять вам большие неудобства, но положение, в котором я оказалась, вызывает у меня немалое беспокойство». Если вы имеете возможность узнать больше о том, откуда взялся кинжал и чем это мне грозит в дальнейшем, конечно, я не могу отказаться от этой информации. Однако ради древнейших, обещайте мне не ввязываться в опасные дела». «Она о тебе беспокоится». Голос Имана вклинился в умиротворенное течение воображаемой речи Клэр в голове. «Имей совесть». Лестер загнул уголок листа, чтобы скрыть написанное от любопытного взгляда друга. «Я не мог удержаться. Эта девица доставляет тебе много хлопот, как я погляжу. И, надеюсь, она того стоит». «Стоит», — Лестер хмыкнул. «Думаю, она стоит больше, чем все остальные женщины разом». «Оу!» — Огрид поиграл бровями. «Тревожные симптомы». Лестер, не щадя, толкнул его кулаком в плечо. С коленей соскользнула папка с бумагами, которую он расстегнул, чтобы вложить туда расписание боёв. Листы рассыпались по полу до самого ринга. Вздохнув, Лестер отправился их собирать. «А что это у вас, мистер Эттлхарт?» Отдыхающий после разминки Ургов ткнул пальцем в сделанный клэр набросок кинжала. «Артефактами интересуетесь?» Лестер поднял листок и взглянул в совершенно бесхитростное лицо дворфита. Фита. Да, попался тут любопытный экземпляр. Расширяю кругозор. А ты знаешь, что это? Толком не знаю. Ургов почесал в затылке. Но помню, несколько лет назад видел у деда в мастерской что-то подобное. И на рукояти была вот такая же закорюка. Я почему запомнил? Потому что дед всыпал мне потом за то, что нос куда не надо сую. А твой дед еще жив? Жив. Что ему сделается, старый коряги? Боец цыкнул, качая головой. Видимо, его дед дворфит не самым приятным характером. «Я могу с ним поговорить насчет кинжала? Вдруг он расскажет мне что-нибудь интересное?» «Ну, если не прогонит вас сразу, то поговорите, от чего бы и нет», — пожал плечами Ургов. «Как скажете, так и съездим к нему». Лестер кивнул и одобрительно хлопнул бойца по спине. Вероятность того, что именно его дед изготовил тот самый кинжал, мала, но, возможно, он выведет его на верный путь. Клэр. На подъезде к лавке мастера Карнаги я успела было подумать, что ошиблась адресом. Может, свернули не туда? Потому что обычно проходное место, где никто не задерживался, сегодня было забито легкими летними экипажами, кучеры уныло закипали на солнце, а по улице бодро сновали разодетые в прогулочные платья леди. «Вот это да!» — протянула Рона, наблюдая за суетой вокруг нашумевшего вчера галантерейщика. Теперь я не удивляюсь, отчего бои мистера Этлхарда настолько популярны. Он умеет привлечь внимание? Да он просто ходячий магнит для чужого внимания. Где бы ни появился, все взгляды обязательно будут прикованы к нему. Что за чудеса такие? Я еще раз взглянула на свои эскизы и решительно вышла из экипажа. Что ж, раз добралась сюда в такой жаркий день, не откладывать же важное дело. К тому же, помня о предупреждении Лестера, вряд ли отважусь на слишком частые выезды так далеко от дома. К счастью, затеряться в толпе новых покупательниц Зинаута оказалось просто. Я быстро проскочила в лавку и на ходу бросила ему «Жду вас в мастерской». Он только похлопал глазами, едва сообразив, чего я от него хочу, и кивнул вслед. Я быстро скрылась от посторонних взглядов в соседней комнате и устроилась за столом, на котором царил самый творческий беспорядок. «Похоже, ждать мы будем долго», — вздохнула Рона, выглянув в зал через дверную щель. «Надеюсь, мистер Карнаги придумает, как выдворить всех покупательниц хотя бы на время. Мы договаривались». «Кто же знал, что его лавку возьмут в осаду?» — хмыкнула камеристка. «Кто знал? Например, Лестер Эттлхарт. От воспоминания о нем у меня даже раненая ладонь зачесалась. Интересно, что он сумеет узнать о кинжале и не обернется ли это новыми проблемами?» Как мало я хотела с ним встречаться, а придется. Остается только надеяться, что это ненадолго. Скоро мне наскучилось сидеть без дела. Рисовать не хотелось, а все ленты, броши и тесьму, что лежали на столе мастера, я уже успела рассмотреть в деталях. В зале не становилось тише, то и дело среди общего гомона раздавался голос Зинаута. Похоже, он и не собирался отвлекаться. Я слегка оттолкнула Рону с места наблюдения, чтобы тоже оценить перспективы. Леди в лавке становилось только больше. при том, что многих лиц я не видела даже на ярмарке». «Вот причина». Рона победно вскинула руку с сегодняшней газетой. Среди светских новостей Кальна довольно подробно была освещена ярмарка, прошедшая в зале отеля Таркет-Холл. В статье были упомянуты все самые громкие фамилии, и автор не забыл описать небывалый ажиотаж, возникший вокруг одного прилавка. Всем просто стало интересно. Я отложила газету в сторону и вновь посмотрела в зал. Вдруг среди разнообразия лиц мелькнуло одно особенно знакомое. Такое не забудешь. Это была та самая пожилая леди, которая заговорила со мной в ресторане могохода Ниртал. Надо же, как все-таки тесен мир. Она неспешно прогуливалась, присматриваясь то к одной мелочи, то к другой. Казалось, все это ее совсем не интересует. Она приехала лишь потому, что ей стало любопытно. Девушки и женщины приветливо кивали ей. Кто-то пытался завести беседу, но она быстро пресекала их порывы. Похоже, она весьма известная в городе личность, общение с которой ищут, перед которой заискивают. Не стоит этим пренебрегать. В конце концов, в тот день я сбежала из ресторана так внезапно, что даже не попрощалась и не поблагодарила женщину за интересную беседу. Да что там, даже имени ее не узнала. Поэтому сейчас решила выйти в зал. Добрый день. Женщина подняла на меня цепкий взгляд. «О, юная путешественница!» Ее лицо сразу прояснилось, словно с него сошло облако безразличия. «Как неожиданно и приятно встретить вас тут! Вы добрались до Кальна без неприятных приключений, надеюсь?» «Не совсем без приключений. Я беспечно махнула рукой, но вполне сносно. Мне так жаль, что в тот вечер я так и не представилась. Это было очень невежливо с моей стороны. Клэр Ренфрид. Женщина окинула меня еще одним пытливым взглядом и благосклонно улыбнулась. «Морель Джолраун. Очень приятно познакомиться. А я читала о вас в газетах. И не раз. Для леди, которая прибыла в Каль недавно, о вас пишут слишком часто». Она безлобно рассмеялась. Краем глаза я успела отметить, что все больше внимания посетительниц лавки обращается к нам. Пришлось мягко увлечь женщину за собой в дальний угол зала, где было обустроено уютное место для общения с заказчиками. Сейчас оно пустовало, все толпились у прилавка. Миссис Джалраун, похоже, не прочь поболтать. И раз уж она так уважаема здешним дамским обществом, еще одно полезное знакомство вовсе не будет для меня лишним». Расценив все верно, к нам тут же вышла Рона и предложила приготовить чай. Мы не стали отказываться. Так случилось, что город приготовил мне немало сюрпризов. Мягко оправдалась я в продолжении разговора. «Это иногда полезно. Начинаешь чувствовать жизнь острее». Похоже, миссис Джалраун вовсе не осуждала меня, как это делала, например, тетушка. Немного шума никому не помешает. Смотрю, вы тоже решили присоединиться к всеобщему модному безумию и купить что-нибудь у мастера Карнаги. Она обвела зал рукой. Он, безусловно, талантлив. Удивительно, как оказался в такой дыре. Думаю, благодаря этому неслучайному стечению обстоятельств на ярмарке он станет новой городской легендой. Если не растеряет запал, конечно. А в Кальне много легенд, как бы невзначай уточнила я. Это старый город, и в нем случалось разное. К сожалению, я мало знакома с историей Кальна, но кое-что слышала. Многое показалось мне удивительным и загадочным. Что же? Леди приподняла брови. Я сделала вид, что задумалась. По-настоящему интересовало меня лишь одно. А мисс Джалраун в силу возраста и жизненного опыта вполне может что-то об этом знать. Например, о скульпторе. Даже в своем родном Ренуаре, за океаном, я немало о нем слышала. Уже не знаю, выдумки или нет. Да, — покивала Морель. Он и правда персона весьма известная и вместе с тем загадочная. В Кальни окрестностях не так много людей, кому довелось встретиться с ним. И, к сожалению, для этого обычно случались не самые радостные поводы. «Да что вы!» — я ахнула, приложив ладонь к груди. «Знаете, а я ведь об этом даже не задумывалась». «Чтобы попытаться его отыскать, нужен очень веский повод», — серьезно продолжила леди Джалраун. «Говорят, он живет уже больше сотни лет. Хоть я мало в это верю, никакого документального подтверждения его работы нигде нет. Он хранит строгое инкогнито, поэтому люди придают его образу лишнюю зловечность. Если никаких подтверждений нет, может, он и вовсе не существует?» Я отпила чай из чашки самым невинным видом. Мариэль покачала головой, словно поразилась моей невинности. В ее глазах залегла пока непонятная мне печаль. Существует, конечно. Более того, одна из моих родственниц, очень дорогой мне человек, однажды с ним встретилась. Он ей помог. Спас жизнь, можно сказать. Я едва не поперхнулась. Вот оно. Наконец-то ощутимая нить, которая может меня к нему вывести. Нельзя упустить этот шанс. «И в чем же он ей помог?» Осторожно уточнила я. Между нами повисло озадаченное молчание. «Дорогая Клэр, это не моя тайна», — усмехнулась женщина, и я не могу рассказывать о ней всем. Скажу только, что ее магия имела очень неприятные эффекты и изрядно портила ей жизнь. К тому же угрожала здоровью ее ребенка. «Досадно, что миссис Джалраун не может рассказать подробности». Проблема ее родственницы очень похожа на мою, разве что исключая ребенка. Но если начну допытываться, вызову подозрение, а то и вовсе разозлю пока что словоохотливую женщину». «Это действительно очень неприятно», — согласилась я, «когда магия не позволяет жить полной жизнью. Признаться, я всегда думала, что магия — это родовой дар, и она открывает множество возможностей перед тем, кому достается. Мариэль покачала головой. К сожалению, те расы, кому магия достается по праву крови, со временем перестают ее ценить. Мне кажется, такие сбои — это напоминание, что нельзя воспринимать ее как должное. Нужно ценить и заботиться о том, что тебе дано. Почему-то после ее слов я сразу вспомнила о Лестере. Сильный, красивый мужчина, с огромными планами на жизнь. Но магия сыграла с ним злую шутку. Для Саркана это наверняка особенно унизительно. «Но как же ваша родственница вышла на скульптора, если это так сложно? Раз до сих пор никто не понял, кто он есть на самом деле?» Она не посвящала меня в детали. Мориэль развела руками. «Одно из условий работы со скульптором — полная секретность. Подозреваю, он очень влиятельный человек. Ведь за нарушение правил, как говорят, может последовать расплата. Правда, пока, как я понимаю, никто на это не отважился». Она усмехнулась. «К тому же...» Мало кому хочется выносить свои проблемы на всеобщее обсуждение. Так что в скрытности заинтересованы обе стороны. Пока она говорила, я пригляделась к ней, пытаясь понять, какой же расы она сама. Женщин порой гораздо сложнее разгадать, чем мужчин. Даже у Огрид кожа светлее и имеет почти незаметный зеленоватый оттенок. Единственные глаза выдают почти всегда. Впрочем, по моим, например, никак не скажешь, какая опасная сила во мне таится. В глазах миссис Джалраун я тоже ничего особенного не заметила, а спрашивать было неловко. Может, она и вовсе обычный человек? Тогда почему родственница Мак? Я окончательно запуталась в своих рассуждениях и расстроилась, что так и не смогла выяснить ничего полезного. Однако можно попытаться побольше узнать об этой истории у тех, кто хорошо знает город и его самых известных жителях. Я рада, что в вашей семье теперь все хорошо. Мне только и осталось, что улыбнуться. Если говорить о магии, да, все вполне сносно. Морель покрутила чашку на блюдце. Впрочем, мне уже нужно ехать. Рада была познакомиться. Молодое поколение Кальна порой такое испорченное. Поэтому вдвойне радостно встретить здесь такую очаровательную и предприимчивую леди. Она допила свой чай и поднялась с диванчика. Надеюсь, мы скоро увидимся. Всего доброго, миссис Джалраун. Я проводила ее до двери, а когда она ушла, вдруг обнаружила, что в лавке стало гораздо свободнее. Те женщины, что тут еще были, довольно громко перешептывались, косясь в мою сторону. Усталый мастер сидел за прилавком, только чуть выглядывая над ним. Наверное, пытался спрятаться от клиенток, которые едва на части его не разорвали. — И как вам это удается? – спросил он тихо, когда я подошла ближе. — Мистер Этлхарт. — Теперь миссис Джаураун. Ваше очарование способно творить чудеса. Близкое знакомство с ней, а уж тем более долгая беседа — это привилегия немногих. Через стекло в двери я еще раз взглянула на Мариэль. Она как раз садилась в свой экипаж. Честно говоря, я не знаю, кто она такая. Зинаут фыркнул. Когда она пришла, я чуть в обморок не упал. Хоть в обмороки вообще никогда не падаю. Она вдова крупного магната и унаследовала весь его строительный бизнес. К тому же миссис Джалраун — устроительница самых модных приемов в Кальне. У нее не брезгуют появляться даже принцы. Особенно, говорят, старший часто заезжает. Попасть в ее дом непросто. Никогда не подумала бы, что она настолько высокая персона. Мы так мило поговорили. Вот-вот. Мастер хитро улыбнулся. Это все ваше очарование. Вам просто невозможно отказать. Наверное, сами древнейшие послали вас мне в награду за терпение. Он воздел руки над головой. «Ничего, вы еще пожалеете о знакомстве со мной, когда мы будем обсуждать дела?» Шутливо пригрозила я. «Да, дела, дела!» Вздохнул Зинауд, «А у меня целая гора заказов. Если раньше я справлялся сам, то сейчас мне придется нанимать портних». Я подхватила мастера под локоть и поставила его на ноги. «Ничего, наймем, сколько нужно, и вам...» И мне предстоит большая работа. Я хочу научиться всему. И скоро мы значительно расширим ваш ассортимент. На одних только перчатках далеко не уедешь. Вы правы. Если уж на меня и вас свалился такой успех, мы не можем его упустить. Мистер Карнаги заметно приободрился. Древнейшие. Я так вам обязан, мисс. Вы даже не представляете. Прежде всего, наш с вами договор нужно будет официально оформить. Пришлось слегка приземлить его в восторженное состояние, так что обсудим условия. Наконец, последние посетительницы вышли, и пока не появились другие, мы закрыли лавку на перерыв. Обсуждать все нужно в спокойной обстановке.